Именно в Бадене летом 1837 года Гоголь читал в салоне Смирновой первые главы мертвых душ. В конце 1837 года она уезжает в Россию, где ее ждали новые встречи и впечатления, короткое увлечение поэзии Лермонтова, восстановление старых придворных и литературных связей. Гоголь был на три года потерян из виду. И вдруг он приехал в Петербург. Вот как об этом пишет сама Александра Осиповна. В 1841 году он явился ко мне весьма хорошем расположении духа. Но о мертвых душах не было и помину. Потом, в этом же году, я получила от него очень длинное письмо, все исполненное слез, почти вопль, в котором он жалуется на московскую цензуру мертвые души должны были выйти в чрезвычайно сокращенном виде. Но усиленные хлопоты Смирновой, подключившей к этому делу Вильгорского, семейством Вильгорских Гоголь был дружен, у самого государя закончились выходом мертвых душ без сокращений. В следующем 1842 году Гоголь, вновь посетивший Петербург, Читает в салоне Смирновых разговор двух дам из только что вышедшего из печати романа. «Никто так не читал, как Гоголь, и свои, и чужие произведения», – вспоминает Смирнова. «Мы смеялись неумолкаемо. В нем был залог великого актера. Мы смеялись, не подозревая, что смех вызван у него плачем души, любящей и скорбящей» которая выбрала оружием своим смех. А отчего душа так или иначе выражает свои чувства, известно одному Богу. Высокий христианин в душе, Гоголь чувствовал, что образец наш Христос. Спаситель даже не улыбался, а плакал и вздыхал. Потому легко представить, что произошло в его душе, когда он увидел, что Чичиков, Манилов, Собакевич и Ноздрев возбуждают лишь смех или отвращение. «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит», задумал он уже тогда. Его жалобы и стоны вырвались из груди в его переписке с друзьями. Эту переписку никто не понял. Да, Александра Осиповна, может быть, понимала, или во всяком случае стремилась понять Гоголя. Может быть, никто его так не понимал. Но это пришло не сразу. В 1842 году она была еще молода, 33 года. У нее был большой успех в обществе, и трудно было расстаться со светской жизнью, как этого стал требовать Гоголь. Развитие духовных интересов произошло в Италии, в Риме. Гоголь любил Рим. Прекрасно знал его историю, и лучшего гида невозможно было найти. «Никто не знал Рим так хорошо, как Гоголь», – утверждала Смирнова. Не было итальянского историка или хроники, которую он не прочел. Все, что относится до исторического развития, искусства, даже современности итальянской, все было ему известно как-то особенно обрисовывался для него весь быт этой страны, которая тревожила и его молодое воображение. Он ее нежно любил. В ней его душе яснее виделась Россия, в которой описывал грустных героев первого тома «Мертвых душ». И отечество озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме, Он мог глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томлений. Изредка тревожили его старые знакомые – нервы. Она хлопочет перед императором о постоянном пенсионе для Гоголя, который был материально крайне необеспечен. обеспечен. Получив желаемую пенсию 3500 рублей серебром, Гоголь сразу же отправился в Иерусалим но Смирновой ехать туда не советовал, ввиду отсутствия комфорта. Зимой 1844 года мужа Смирновой назначили губернатором в Калугу. Жизнь Александры Осиповны резко изменилась. Она никогда раньше не жила в русской провинции. Гоголь утешает ее, ищет хорошие стороны в ее новой жизни. «Вы можете сделать много добра», В моих советах не будет недостатка. Замечайте сначала все, но будьте, по словам апостола Иакова, медленной глаголоти. Утешайте себя возможностью делать плодотворное добро. Мы уже знаем, что Гоголь приезжал к ней в Калугу, и их душеспасительные беседы продолжались». Исследователи внимательно анализировали ее сложные отношения с Гоголем и степень ее откровенности с ним. И вот к какому выводу они пришли. Из переписки Смирновой с Гоголем с характерной для нее полной откровенностью выясняется еще один важный для Смирновой эпизод личных отношений, снова окончившийся болезненным для нее итогом. Она встретила новую любовь – молодого славянофила Юрия Федоровича Самарина, о котором писала гоголю «Мне встретилась душа живая, чистая, полная любви ко всему прекрасному, которая сама сторожит за собою, как за сокровищем, и боится не только утраты, но даже ослабления своих святых чувств и убеждений». Мне встретился и ум светлый, все понимающий, все наблюдающий, разум высокий, судья самого себя. Природа щедро одарила его даже и общественным положением, даже и красотой. Это прекрасное существо, под влиянием которого не только не потрясено вами пробужденное во мне чувство, но даже его и подкрепило. И снова нужно было Гоголю утешать ее призывать жертвою искупить жизнь пошлую и грешную, снова воспитывать ее нравственно. А вся пошлость её заключалась в любви к светской жизни, нарядам, успеху. А грех её заключался в том, что она любила во всем красоту. Оба избранника ее сердца, и Киселев, и Самарин, были красавцами в прямом смысле этого слова. Их душевное качество отчасти придумывала Александра Осиповна. Из-за симпатии к Самарину ей пришлось сблизиться со славянофилами. Но ей были близки и западники, Белинский, к примеру, который, как мы говорили, был ею очарован. А все вместе они не приняли выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Смирнова бросилась его защищать и помогла издать письма. Ее поддерживал в этом и старый друг Жуковский. В 1844 году в Калуге у Смирновой Гоголь читал главы из второго тома «Мертвых душ». Его слушала женщина, воспетая почти всеми писателями в стихах и в прозе. И, наконец, она узнала себя у Гоголя эмансипированная женщина, красавица, избалованная светом, кокетка, проведшая свою молодость в столице при дворе и за границей. Судьба привела ее в провинцию, ей уже за 35 лет она начинает это чувствовать, ей скучно, жизнь ей в тягость. Да, от проницательного Гоголя нельзя скрыться временным раскаянием. Он прав, Ей провинциальная жизнь в тягость, и она вскоре уезжает в Москву, а затем в Петербург. В 1851 году Гоголь гостил в ее имении в Спасском, под Москвой, и это была их последняя встреча. Через год его не стало. Никто не займет место Гоголя в моем сердце. Никогда не будет у меня такого верного, «Преданного, надежного друга», писала Смирнова Жуковскому, которого тоже вскоре отняла у нее смерть. Великих людей, посланных ей судьбой, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя не стало. У нового поколения новые кумиры. И когда в 1857 году в Бадене она встречает Тургенева и Толстого, Оба они находят ее несносной. Молодость безжалостна, а ведь Смирновой было всего 48 лет, и она не хотела считать себя старой. Ее душевный мир чувств не хотел стареть и засыхать. В 1869 году Ироничный Вяземский занес в свою записную книжку. Был у Соболевского, от него узнал, что в Москве Смирнова. К ней поехал. Постарела, посидела, почернела, пожелтела, поюжнела, полимонила, но, кажется, сохранила всю свою умственную живость и бойкость. Любит Самарина. Любовь к Самарину была взаимной, хотя в письме к ней – В 1868 году он признается, что страдает от постепенного охлаждения и высыхания своего сердца. И все же, когда в 1876 году его не стало, Смирнова признавалась, что душа тонет в слезах. В этом же году она навсегда покинула Россию, лечилась за границей, жила в основном у дочери в Англии и писала мемуары. В этих воспоминаниях она не боится предстать перечитателям в разных своих ипостасях. Когда читаешь их, то невольно вспоминаются стихи ее приятельницы Растопчиной, написанные в 1845 году. «Нет, вы не знаете ее. Вы, кто на балах с ней встречались, кто ей безмолвно поклонялись, Всё удивление своё в дань принося уму живому, Непринуждённой простоте и своенравной красоте И глазок взору огневому. Нет, вы не знаете её, Вы, кто слыхали, кто делили её беседу, Кто забыли забот и дел своих житьё, Внимая ей в гостиных светских. Светской красавицей – предстает перед нами Смирнова в салонных портретах Винтерхальтера и Реми, о которых мы уже упоминали выше. В 1840-х-50-х годах многие увидели ее другой, такой, о ком рассказывает далее в этих же стихах Растопчина, претендуя на роль друга, знающего ее лучше и ближе других. «Но вам являлась ли она...» Раздумья томного полна, В тоске тревожной и смятенной, Когда в разуверенье час Она клянет щиту земную, обманы сердца, жизнь пустую И женщин долю роковую. Нет, ни на сборищах людских И не в нарядах дорогих Она сама собой бывает. Когда душа ее страдает, Тот изучай страдания в ней, кто хочет знать всю цену ей. Кажется, сам образ страдания создала Растопчина и показала нам еще одну грань идеала женщины первой половины XIX века – трагическую глубину, до сих пор не разгаданной до конца тайны противоречивого характера Александры Осиповны Смирновой Рассет.